Встреча с Борисовым. Ночь. Я в Калинине. Вокзал новый отстроили. Белеет в темноте. Пошла в зал ожидания. Куда мне еще? Забилась в угол и проспала в пластмассовом кресле часов до девяти. Разбудил шум. Пошла искать улицу Октябрьскую. Там, кажется, это ДК. Калинин наполовину город, наполовину деревня. Деревянные дома. Между ними коровьи тропы, как писал маркиз Де Кюстин о русских дорогах. Неприветливые лица редких прохожих. Видно, что всем фигово жить, и дома есть нечего. Они хотят ходить исключительно в белых носках, как князь, наш питерский приятель-панк. ДК с колоннами, черно белой афиши, рыжий борода. Знаю, держит голову на локте, смотрит на пустые граненые стаканы. «Нет, ты мне все же объяснишь, зачем это все?» «И Лева, вот длинноволосый, спрошу». «Слушай, ты не знаешь, сегодня будет, бо?» «Завтра в семь вечера, гостиница «Волга», номер двадцать семь, «Люкс». «Ага, получила в два раза больше информации, чем просила. Это знак, как сказала бы Валентина, что надо идти к нему». Гостиница, красная и зеленым дорожка, протертая до дыр. Вахтерши. Вы не знаете, Борисов уже приехал? Что я, все фамилии, что ли, запоминаю? Ладно, я сама посмотрю, можно? Навстречу мне выглянула молодая заспанная грузинка. Распахнула дверь, стоит, а позади куча детей. Простите, я ошиблась. Потащилась куда-то, искать кафе. Парадокс жизни. Жить не хочется, а есть хочется. Все мои надежды были в нем. Когда плохо, школа, дом, друзей нет, говорю себе. Борисов. И счастливо Просто от того, что он есть. Да, не буду отрицать. Были надежды у нас с Санькой навстречу. Да, сначала мы остались одни, без него. Две тоскливые курехи. А теперь только я. Верна этому имени. Да нет, не верна. Просто я хочу до конца выяснить, кто он такой и существует ли Лёва. Съела какую-то жесткую котлету, видом напоминающую стиральное мыло. Макароны все слиплись, перепутались, как и мои мысли. Бродила до темна. Что было на следующий день, совершенно не помню. Помню, чуть не заболела, дожидаясь вечера. Зачем ты искала цветы для него, по старой привычке, и чтоб чем-то занять себя? Наконец вечер. ДК. Знобит. Нет. Все-таки это нервная, а не простуда. Ох, как я не подумала. Это же провинция. Это не скандальная Москва, где менты сравнительно цивилизованные и часто пускают халявщиков почти без драки и капризов. И впрямь один единственный хип-паренек прыгает возле двери в ожидании милости. Все остальные по билетам. Я судорожно копаюсь в сумке и, подняв взгляд на ментов, драматически произношу. «Вы знаете, такая ситуация. Я билет дома забыла. Я из Москвы приехала». «Забыла. Езжай обратно. Может, еще успеешь». Захихикал один и взглянул на другого. Торчало до тех пор, пока не стали запирать. «Ничего себе новшество!» Теперь двери на время концерта запирают. — Слушайте, если я не попаду туда, — показала я на фойе, — я я не знаю, что делаю, понимаете, умру. — Вот бесовская. — Иди, откуда пришла, — схамил мне дядька в красной повязке. — Убирайся, говорят тебе. Я обратила свой взор к еще не старому менту, что с виду подобрее. — У вас что? — Сердце каменное. — Пустите, я так хочу его видеть. Я ехала из Москвы. Пошлой фразой про каменное сердце я всегда заканчивала свои просьбы. Когда в Москве шла вот так, на халяву, и пускали. Еще пять минут рукопашной. Я влезала, меня отпихивали грубые руки. И я в фае. Как это гадко все. Кидаю пальто тетке и слышу. Святой Кристофер нес Христа. Они перешли реку и стали пить смесь ну как описать его голос я бы пошла за этим голосом если бы он раздавался из газовой камеры и поет эту дрянь эти басни и мотает чубом зарос прошла и села в первый ряд немного однако в колени не народу то где-то в левом углу сцены из-за кулисы выглядывали высоченные каблучищи головы не было видно а зачем мне голова Я и так знаю, что у нее клыки и рога. спартак Спартакодонт зубастый. Допел про святых Германа и Петра и замолк. Немного перебирал по струнам и вдруг начал. Россию-то спасать надо. Русь спасать. Русь, понимаете? Святым надо молиться о спасении Руси. Да недалеким, те нас не слышат. Библейские-то гиганты. А тем, что ближе к нам, пустынским старцем, дожившим до смуты, Феодосию Анатолию, можно Нектарию, — помолчал, — тем, что нас, грешных, больше понимают, потому что сами они не в меду и ладони плавали. И хихикнул, и вот опять хихикнул, потом стих театрально загрустил, «Объединяться надо русским, и никакие нам казахи не нужны. Столицу сюда, в Калинин, то есть в Тверь перенесем, водку отменим и обретем святых друзей, если каждый будет над собой работать». Почесался, повернув голову набок как кот улыбнулся. Ну и любовь, конечно, любовь, сострадание, милосердие, такие и русские качества. Полуназидание, полухохма. Забыл еще про церковнославянский язык, на котором мы все станем говорить. Этакое нам Валентина предрекала. Потом, через год, вслед за публикой, он увлечется и даосизмом, и буддизмом, а потом ничего. Он пел о любви. Ты нужна мне. Вечер накануне волшебств. Это вырезано на наших ладонях, это сказано у Пифагора. И я опять трепетала. Правы, что ли, были некогда мама с бабушкой, испуганные моей страстью к группенфюреру Штирлицу и к французскому генералу, портреты которого я тиражировала, в немыслимых количествах. Быть ей рабой, мужчин, — сказала тогда бабушка маме. А она-то знала, о чем говорила. Несколько хипов со свечами встала, потом весь зал, пели хором. И царица сказала, подбрось в печку дров и отвори окно. Стихли последние ноты. И я бегом, скачками, с горсткой самых яростных, за сцену. Лабиринты коридоров и множество запертых служебных комнат. Куда бежать? Одни наверх, другие вниз. Я, следуя своему подсознательному желанию летать, понеслась вверх, ближе к крыше и небу. Там оказался тупик. Откуда не возьмись, мент. Куда? И хохочет, хватает, тащит. Я бьюсь, ору. Концерт кончился. Вы не знаете, где выход? И опять хохочет, услышаверится. Вот мерзость, таракан. Бегу от него. Он за мной. Проводил фаэ. Там я от него в туалете спряталась. Просидела минут пять, пока публика чуть-чуть рассеялась, и села на подзеркальник в ожидании сошествия из гримерной. Ко мне девочки подкатили, кричат. Что ж ты наверх побежала? Надо было вниз. А нам автографы дали. Пьян до ужаса. И еще сидит, лакает. И подруга в углу, морда красная. Убежали. Две старухи в повязках выгнали меня на улицу. Стояло минут пятьдесят. И вот шапоток среди поклонников. Идет, идет. Сменяется всхлипами и воплями. Шествие возглавляет какой-то культурист в коже. За ним еще два таких же. Потом музыканты, потом Ольга в длинном красном пальто на своих козьих каблуках, в сиреневом берете и таком же шарфике. Потом, потом я срываюсь с места, пробиваю грудью ряды впереди идющих, подбегаю к нему и с придыханием в горле спазмы. «Дорогой мой, а как же любовь, как метод вернуться к себе? Неужели обманывал всех? И Лёва нет? Скажи, только ответь! Одно слово наврали!» «Мистификация! Лёва есть! И всё! Ответь!» Твердила я одно и то же, а он не поднял глаз, повернулся спиной и пошёл к машине. Я кричу ему и вижу его коричневую спину. Он слышит, я знаю, и я знаю, Что значит это молчание? — Вы раскаетесь! Вы еще раскаетесь! Но будет поздно! Ору я изо всех сил. колкол прозвонит, и вы окажетесь за чертой. Он навсегда отделит одно от другого. И откуда вдруг взялись эти слова маминой приятельницы Валентины, работницы обсерватории, хранительницы чистого неба? которая некогда заставила меня снять портреты Цоя со стен. Да что там? И Капа говорила всегда то же самое. Да-да, это были именно капельно слова. Дверца Волги — хлоп, как сейчас помню. Белая Волга на белом снегу, красные фары. Если б не они, совсем бы не отличить Белой Волги от белого снега. Фантом! Ну и шатает же. Куда ветер, туда и я. Брожу по черным улицам. Ноги еле идут. Посмотрела расписание. До последней электрички она идет в 0.45. Два часа. Чужой ночной город. Да по пустой улице. Кроме меня по ней шла еще одна кривобокая собака. Да и та, все-таки обретя какую-то цель, Перешла на инохать и свернула в подворотню. Все какие-то дворы, дворы, собаки, собаки. Вот старуха вышла набрать воды из колонки. Спрашиваю у нее, где у вас почта? Почему почта, не знаю, но мне кажется, что там и есть спасение. Ведь по почте можно послать письма и рассказать в них о своем горе. К тому же там светло и тепло. Дочка, как ты поздно, ответила старуха и начала объяснять, как туда идти. Но я уже кричу ей, набегу. Поняла я, бабушка, все поняла. Вдруг меня охватила веселая огромная ненависть. А я его ненавижу, а я его прокляну, а я перестану молиться за него, и он разобьется на машине или утонет, и смерть его будет так же внезапно, как и мое сегодняшнее прозрение. Вокзал. Почта. Пищи бумаги нет. Пишу на телеграфных бланках. Измазалась чернилами. Пишу Типе, Пудингу, Князю, Ивану Кататонику, Валентине и Сане. Сама не знаю, зачем. Ведь скоро позвоню и сто раз все перескажу. А письмо придет через неделю. Пишу всем один текст. Начинается как-то так. Сегодня день имени конца, конца света. Дьявол Ангроманью в Овесте называется отцом лжи, потому что ложь – отец зла. Кто-нибудь откликнитесь, я вам пишу из будущей столицы нашего государства. Ведь мы отменим водку, и никакие нам казахи не нужны. Ответьте мне, пожалуйста. Господи, а их адреса? Ну, с князем все просто. Номер его абонентского ящика в Свердловске. 12-00-17. Мне будет 17. Адрес типы во Львове. Улица Гагарина, 12-18. Встретились в Питере. Питер — летучий город. Башлачев летел вниз, Цой вперед. Это было легко запомнить. Адреса Пудинга я не знаю, но напишу ей. например на улицу летчика Комарова, 75-24. В 75-м году я родилась, 24-го мая это случилось. В Питере, без сомнения, есть улица Комарова. Иван Кататоник живет на улице Бирюлевской, дом 32. Уль вписывается на Петровке. Там мы его голым видели. Елена Прекрасная купила дом в Оптиной. Валентина приходила к нам забирать вещи. Сунул у меня открытку с адресом. Мол, приезжай ко мне в Загорск. Купила квартиру. Вот эта открытка в кармане. Написать той герле, к которой мы с Саней в гости ходили. Она еще в дурдоме лежала. Адреса Кати я не знаю, но помню телефон. Звоню. Сонный мужской голос поднимает трубку. Передает Кате. «Какой Лёва!» Как не существует? Да ну тебя, дурочка бедная!» И спокойно, ласково, по-взрослому, по-женски. «Бросай ты эти глупости и заведи себе мальчика. Я вот замуж, выхожу». Последняя фраза была сказана не без гордости. «Выходишь и выходи, и черт с тобой, счастье-то есть». Все бланки извела. Сейчас и в конверты не запихаю. Кричу сонной тетке. Телогреки. Тетенька, отправьте письма, мне некогда, я на последнюю электричку опаздываю. Выбегаю на пороге почты, гляжу на часы, час тридцать, опоздала. Сажусь на лавку, глаза как песком пересыпаны, спать хочется. И чего я не бросилась под его Волгу, спрашиваются? Это было бы достойным завершением той глупости, которой я живу уж год а может с соевского августа и сегодня наступил апогей подумала я на вокзале в зале ожидания на лавке вертелся бомж вроде меня бездомный полгода не расчесывался наберусь еще в шей что с принтами поссорилась а прошепелявил он коллега и захохотал да наверное что то такое — просто ответила я. — Почему я с ним говорила? — Хипповатый бомж. — принты Напоминает как будто старое-старое тусовочное, как в прошлой жизни. — Воля-то она... Воля... Она всегда лучше всего. История это доказала, — продолжал мой сосед. Но замотался я. Подохну скоро. Хочу дожить в отё призо приватизованную флету. Флет, принты. Он точно бывший хиппи. Вот как заканчивают тусовщики. Это мне от Бога предупреждение. Вы здесь спите? Да? Здесь и на пункте переговоров. Это ничего. Вот в Магадане, паршиво, сорок градусов зима. Запираешься в люк, спишь на трубах, А днем в пивнухе работаешь, Донесешь до столика кружки, отхлебнешь, на менты. Это да, везде одинаковые суки. Все равно где угодно лучше, чем в Москве, сказала я. «Москва!» — захрипел он. Мне там не жить, там меня давно ищут. Урки, целая группа захвата по моему уничтожению. По вашему уничтожению? Мой брат работал на овощной фабрике. Перебрал, не выдержал и свалился в капусту. Солить собирались. Такая же пьянь не доглядела. Завалила, а недавно откопали. Его приватизионную квартиру отдали каким-то крутым. Я в суд подал, те наняли урок. Сижу здесь, мне бы, как его... вау вер гау, -вер -гау чер Спать хочу, брат в капусте. чау вер вер Та реальность, которую ты создал, оказывается более реальной, чем та, из которой ты пришел. Ленгор-справка в капусте. Группа захвата, по захвату Лёвы. Он в тюрьме, в психушке. Где-то я уже это слышала. С кем-то это уже было. Двое братьев в капусте. Спать! Наверное, какое-то время я дремала, но недолго. Опять мне снилась Ольга Спартаковна и чёрт. Проснулась я от того, что кто-то меня тормошил. Щёку что-то холодило. «Надо мной стоял мой знакомый и потрясал бутылкой. «Глотни, огдамчик дура!» — ласково сказал он. И вынул стакан. Налил, поднес к моему рту. Я пихнула его. Зря. И большую часть пролила на него. «В магазине сто тридцать шесть! С рук сто шестьдесят пять!» Начал было он. Но вдруг до него дошло, что я облила его, и он побелел. Вдали среди лавок бродил мент. Я бросилась к нему с жалобой, а он ответил. «Пристаёт? Да? А что на вокзале ночуешь? Ишь, как выкрасилась!» Заглянул под лавку, что-то там проверил, и неторопливо скрылся за зелёной дверью с надписью «Милиция». Не на шутку разозлившийся пьяный мужик допил да бутылку и направился ко мне. «Воображаешь еще! Раньше такие по шли, а сейчас распустились! Тысяча гребяте!» И бросил пустую бутылку на пол. «Отойдите от меня!» Он вывихнул мне руку. Я врезала ему куда-то выше носа. Но сил у меня мало, я ведь по ночам не отдыхаю, а смотрю мучительные сны про Ольгу Спартаковну. Этот хиппи-бомж спокойно может меня покалечить. Побежала к зеленой двери, рвалась. Этот сволочной мент, видно, смотрит телевизор. Или спит. Не открывает. Несусь, куда глаза глядят. За мной матерящийся мужик. Споткнулся, чертыхается, чуть отстал. Прибежала на переговорный пункт. Села в угол, кругом кабинки. Ленинград, 26, третья кабина. «Магадан, тридцать пять, кабина шестая». Утром с горячечной головой побрела искать столовку. Оставались еще кое-какие деньги. Болела вывихнутая бомжом рука. Впоследствии письма пришли только от Типы и от Сани. Тусовочный народ, плохие друзья. У каждого из них слишком много приятелей по всей стране чтобы они умели дружить, да и когда следуешь всяким теориям и методам, некогда оказывать помощь». Типа писал почти без пунктуации, поставив только два раза восклицательный знак. Слепливал слова в одно и путал «ы» с «и». «Я недавно был типа в Москве с толпой львовских металлов», Человек 100 на концерте в Тушино. От Москвы впечатление одно ужас. от концерта типа много, хотя я на нем чуть не скончался скоропостижно по Москве. Гуляли немного, были на Красной площади. А может, били, помочились или помолились, не разобрать, на Кремль. А еще чуть не сдохли от голода, где у вас люди питаются, не пойму. Ну, в общем, я выжила даже добрался домой. Я все тусуюсь в булке, пью вайн. Пришли фотки, я обязательно сделаю феньки, только пришли шнурочек, объем руки, собираюсь в Питер. А в Москву никогда не полная И подпись на полстраницы. Письмо от хипушки и критика хипизма Елены Прекрасной было вдумчивым и обстоятельным. Видны были места, над которыми автор думал. Две последние строчки вычеркнуты. «Машенька, то, что случилось, не утрата, а дар», — писала она, «но иногда дар исходит от того, с чем надо расстаться».